Александр Дюма, королева Марго. Глава первая. Латинский язык герцога Гиза. 18 августа 1572 года был понедельник, но в Лувре справляли большое празднество. Ярко светились обычно темные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило, пустевшие, едва лишь колокол на церкви сен жермен ла бил девять часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь. Густая, грозная, шумливая толпа напоминала темное, зыблющееся море, откуда несся рокот набегавшего прибоя.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 Это отношение Карла IX к адмиралу Калиньи, который в течение пяти или шести лет вел ожесточенную войну против короля. До этого сближения король назначил 50 тысяч икю золотом в награду за голову адмирала. Теперь же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 а то с ее сварливостью она нам все испортит. Клиньи при всем своем уме и опытности все же не мог скрыть полностью оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шатиньона, одна крестьянка молила его на коленях. «О, добрый господин наш, не езди ты в Париж, и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть!»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 Ларош Фуко, принц Канде Сын, Линьи, словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты. Какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых три месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах повыше, чем простых убийц. Одного только маршала Демон Маранси напрасно стали бы искать среди его собратьев.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 Этот молодой человек, успевший отличиться пока лишь в битве при Арне де Дюк, где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Калиньи и герой сегодняшнего дня. Совсем недавно при жизни своей матери он звался принц Биарнский, а после ее смерти наследовал титул «Король Наварский» пока не стал королем Франции Генрихом IV. Временами темное облачко вдруг омрачало его лоб. Очевидно, он вспоминал смерть матери, умершей каких-нибудь два месяца тому назад, и был уверен больше всех в том, что смерть ее последовала от отравы. Но это облачко лишь проносилось легкой тенью, быстро расплывалось, Оно набегало от того, что люди, которые сейчас толпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли «все были убийцами» мужественной Жанны Дальбре. В то время как король Наварский старался притвориться радушным и веселым, неподалеку от него стоял задумчивый, почти тревожный молодой герцог Гис и вел беседу с Тылиньи. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Бернцу.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 Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX. Известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намеки на прошедшее, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрой улыбкой бледных губ давал на подобные намеки один ответ. «Отдавая Генриху Наварскому мою сестру,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 Другое толкование, обидное для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела еще раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа. Как мы уже сказали, герцог Гис беседовал с Детелиньи, но уделял беседе не все свое внимание. Время от времени он оборачивался и кидал взгляд на группу дам, в центре которой блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд наварской королевы встречался с взглядом молодого герцога, тень набегала на ее красивый лоб, обрамленный, как ореолом, трепетным сверканием алмазных звезд. И во всей ее манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять. Старшая сестра ее принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Латарингского, заметила тревожное настроение сестры и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину. Но в это время все гости расступились, давая дорогу королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Канде, и оттеснили принцессу Клод далеко от ее сестры. Герцог Гис воспользовался общим движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Новерской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотарингская, не терявшая из виду своей сестры, заметила, как тень тревоги на ее челе сразу исчезла, а щеки ярко вспыхнули румянцем.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 Я принес, или я сам принес. Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по латыни. Но кто проморе? Что означало этой ночью, как всегда? Эти милые слова, подхваченные ее плоенным, очень широким и тугим воротником, как воронкой рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались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 двум основным занятием придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за пятьдесят последних лет. Мадам де Софф была женщина в полном смысле слова во всем обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой блиставших внутренним огнем, до кончика ее игривых точеных ножек, обутых в бархатные туфли.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 но екатерина медичи заметив что барон десов вошел один спросила у него почему отсутствует ее любимица узнав что причина всего лишь легкое недомогание она написала мадам десов записку с предложением явиться и баронесса поспешила исполнить ее требования генрих наварский сначала очень огорченный отсутствием мадам десов все же почувствовал себя свободнее когда заметил одиноко входившего барона Не ожидая ее встретить, Биарнет с грустным вздохом уже собрался подойти к той милой женщине, которую он обязался, если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в дальнем конце одной из галерей мадам десов. Он замер на месте, не спуская глаз с этой цирцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью, и после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошел навстречу баронессе. Придворные видели, что король Наварский идет к красавице Шарлотте и, зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтобы не мешать их встрече. Случилось так, что Генрих подошел к мадам де Со в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гис обменивались уже известными читателю латинскими словами.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 Вполне понятно, когда имеешь власть над женщиной, самой красивой во всей Франции, можно желать только одного — чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо во мраке ждет нас блаженство. Злая женщина, вам очень хорошо известно, что мое блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и тешится несчастным Генрихом. О, а мне вот кажется, что...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 Четыре Генриха. Генрих Французский, Генрих Канде, Генрих Гис, но только один Генрих Наварский. И что же? А вот что. Если Генрих Наварский всю ночь проведет у вас... Всю ночь? Да. Убедит ли это вас, что у другой он не был? Ах, Сир, если вы сделаете так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 Скажите этой девице, баронесса, что я ее озолочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королем Франции. Шарлотта улыбнулась, потому что в это время установилось невыгодное мнение о гасконских обещаниях Бернца. «Ну хорошо. Чего же вы хотите от Дариолы? Того, что ей не стоит ничего, а для меня все. А именно?»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 После них вышли герцог Гис, лотарингские и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа. Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наварского и мадам де Сов, то они жили в самом Лувре.